Глава 21. Генеральский чин и святой Станислав. Когда Нижегородский полк возвращался в Грозную и проходил давным-давно замиренный старый юрт, молодой князь Аргутинский крикнул чеченцам стоящим толпой: "Здорово, ребята! Шамиль пропал, мечик пропал, чехня ухлай!" И так называемые «мирные чеченцы», среди которых были ранены в недавних боях, ответили «А мой уртуб, хорошо?» намекали на большие потери у русских. И все же после того, как экспедиция Барятинского прошла по Большой Чечне, сея всюду смерть и разрушение, толпы чеченцев стали приходить в Куринское, к Бакланову, просить землю и покровительство. По согласованию с начальством, решено было выделить им одно поселение в восьми верстах от Куринского на восточном склоне Качкалыка у горячего ключа Истису. Деятельный, неутомимый Борятинский ушел из Куринского в Грозную и снова начал рубку леса между Аргуном и Сунжой по направлению к Умахан-Юрту. Бакланову он оставил 11 род пехоты, 7 орудий и два полка конницы и приказал прорубить и очистить дорогу от Умахан-Юрта на Гудармес Ваул Ташбулат. 17-й полк 22 февраля в связи с этим заданием ходил к Умахан-Юрту, участвовал там в перестрелках. 24 и в атаках называла 25 февраля. Убитыми потеряли одного казака и четыре лошади. Войска, участвовавшие в рубке леса, распустили 4 марта, когда началась весна и увеличилась опасность чеченских набегов. За экспедицию князь Чевчавадзе, командир нижегородского драгунского полка, Был произведен генерал-майоры. Поговаривали, что Бакланов тоже скоро станет генералом. Стоило вернуться в Куринское, и снова пошли к Бакланову делегация чеченцев с просьбой переселиться на отведенные по восточному и северному склонам Качкалыка места. Просили приехать к ним в аулы и силой забрать их самих и их семьи с собой. Жаловались, что Наиб Гехи прибыл в Мичикские аулы, арестовал старейшин и готовится встретить Бакланова. Бакланов в аулы вызволять чеченцев не поехал, но отряд собрал. Наиб прознал, что Бакланов готовит силы и отправился к Шамилю за помощью. Но Бакланов не пошел туда, где его ждали. В ночь с 21 на 22 марта Собрав шесть род и шесть сотен, Бакланов по плану Борятинского, выступил за скотом в аулы, которые еще не обратились к русским властям с просьбой принять их под свое покровительство. Опустошить западный склон Качкалыка особого труда не составило. В официальных документах это оформили как рекогностировку. Аулы были взяты и разорены. А вот отступление, как обычно, составила самую трудную фазу операции. В тумане левая цепь сбилась, левый угол оказался разорван. Чеченцы устремились в прорыв и едва не изрубили артиллеристов. Арьергард и левая цепь бросились на крики и перебили прорвавшихся чеченцев. Шамиль, разгневанный очередным набегом Бакланова, И колебаниями Мичигских аулов приказал наибу Эски разгромить эти аулы. Вот тогда Бакланов и явился жителям этих селений, Спасителем с 13 батальонами, шестью орудиями и своим семнадцатым полком. Утром 23 марта он прибыл к аулам Мазлагаш и Гурдали. С 10 до 12 часов Ждал переселенцев. Они собрались, готовые тронуться в путь. Одновременно Наиб Гехи прибыл от Шамиля с подкреплениями. Выводить замирившихся чеченцев пришлось с боем. В авангарде пошли рота пехоты, часть 17-го полка и два орудия. За ними собравшиеся переселенцы, с ними чуть не вперемешку остальные сотни 17-го полка, Варьергард, в правую и левую цепь, выставили по одному батальону с орудиями. Четыре часа длилась перестрелка. Русские потеряли 10 убитых и 87 раненых. Ранено было три офицера, в том числе командир взвода 17 батареи Ренсков. Чеченцев, выведенных из-за хребта, поселили в трех аулах неподалеку от Куринского, Вышло, однако, немного — 258 человек. Пока Бакланов и Мичикской Наиб боролись за неокрепшие души местных чеченцев, Барятинский подготовил новый удар, и 27 марта замещавший Барятинского Меллер-Закомельский истребил аул Наиба Талгика. Талгик смог бежать, Но все его имущество, значок и две пушки достались в руки победителей. 30 марта 1852 года произвели в урядники отличившихся казаков Козьму Самохина и Ивана Попова. В мае полк пополнялся прислали двух сотников Алексея Карповского и Алексея Севастьянова, и перевели из полка номер 30 Харунжева. Нефеда Попова. Чуть позже, 5 июня, произвели из урядников Харунжа и Михаила Наследышева. Из полка номер 26 перевелся к Бакланову урядник Михаил Петров. С Дона явились урядники Иван Власов и Николай Максимов. Прибыл быстро произведенный впоследствии казак из дворян Андрей Попов. В Исауловской станицы, служивший ранее писарем военного дежурства 2 военного отдела. Всего в 1852 году в полк на пополнение прислали 9 казаков и двоих перевели из полков номер 18 и номер 30. Стремясь удержать мечикские аулы от перехода к русским и наказать уже переметнувшихся, Шамиль поселил самых верных своих приверженцев, известных головорезов в знаменитом ауле Гурдали. Те, прикрываясь приказом мама и воли Аллаха, стали совершать набеги на мирные аулы и поколебали настроение местного населения. «Живешь под Шамилем, придут и ограбят тебя русские, уйдешь к русским, тебя ограбят правоверные из Гурдали». Вместе с тем Шамиль сменила окончательно Наиба-Геху на более предприимчивого эски. Прикрывшись таким образом с востока, Шамиль задумал поход на запад, вознамерился поднять осетин, а за ними и черкесов. В мае он пошел через земли галашевцев к военно-грузинской дороге, но был отбит в да и галашевцы его не поддержали. 1 июня эски подступил к Грозной, но быстро ушел. 3 июня Эски и Талгик осаждали Тепли-Кичу, но тоже безуспешно. Затем, 4, 10, 24 июня, а после еще и 12 июля, Эски нападал на аул Истису, пытался погромить замирившихся и поселившихся здесь чеченцев, но бакланов или русская пехота его все время отгоняли. истису Укрепление маленькое. Вал, колючка, два редута, на каждом попушке, и сторожевая башня. Гарнизон, одна рота. Так что, если б не Бакланов, худо пришлось бы замирившимся. Борятинский, в свою очередь, 7 июля, сходил в набег на Гойты. 27 июля, на Шалинскую поляну, где пожег все заготовленное чеченцами сена, а 29 июля учинил то же самое в Болготое. Тем самым он лишил чеченскую и дагестанскую конницу провианта, если Шамиль опять приведет ее зимой в Большую Чечню. Зато опять заволновался Дагестан, да и по мечику чеченские аулы зашевелились. Борятинский все это отнес насчет разбойников из Гурдали. Он приказал Бакланову разгромить и уничтожить Гурдали и разорить другие аулы, уцелевшие по берегам Мичика. Сам он с несколькими отрядами начал в это время наступление с разных сторон на Большую Чечню. Бакланову уже предстояло нанести удар 11 августа. Время было летнее, а после Даргинской экспедиции Русские взяли за правило не углубляться в лес летом, но приказ есть приказ. Так произошел бой, которого уже давно не помнили на Кавказе. К своим небольшим силам Бакланов прибавил три роты и шесть сотен из коса Фьюрта и собрал отряд в три батальона кабардинского полка и одну роту линейного батальона номер 12, семь орудий, три сотни 18-го Донского полка, две сотни Кизлярского полка и, естественно, взял весь свой 17-й полк. Кавалерию поручил подполковнику Суходольскому, пехоту барону Николай. В 10 утра, как только ночные чеченские пикеты ушли, выступили. День начинался знойный. Обливаясь потом, зашли на хребет прошли Чинаровый лес и стали спускаться во к Мичику. Лес стал реже. Один батальон Бакланов оставил у Мичика для устройства переправ, сам двинулся вниз по Мичику и едва разглядел впереди гурдали. Всех казаков бросил вперед. Суходольский карьером бездорожно помчался к Мичику, Выбрался на тот берег и через поля и фруктовые сады погнал Гурдали. Казаки пробили ворота в завале и окружили весь аул, но внутрь, в тесные улицы среди бела дня в конном строю, не совались. Жители засели в саклях, открыли ответный огонь. Примерно в 12.30 к Мечику подошла пехота. Три-четыре роты вывернули прямо к аулу. Ограда оказалась слабая, заняли ее без потерь. Остальные роты пошли по кукурузе, расстроили ряды. Жители скопились в каменных строениях в углу аула, отчаянно отстреливались. Бой затягивался. Надо было или штурмовать, или уходить. Бакланов приказал штурмовать. Охотники кабардинского полка, во главе с капитаном Богдановичем, ворвались в центр аула. Но и здесь началась безуспешная стрельба. Чеченцы сидели в укрытиях, каждую саклю сдавали с боем. Роты таяли. Три офицера и несколько десятков солдат полегли на улицах Гурдали. Богданович, въехавший в центр аула верхом на лошади, получил две пули. В живот и в руку. Солдаты стали жечь то, что горит. Отбивали глину у фундаментов строений и поджигали плетеную основу. Плетень начинал медленно тлеть под несгораемой оболочкой, потом разом окутывался дымом и вспыхивал. Огонь гудел и возносился до небес. Сквозь него продолжали свистеть пули. Горящие сакли разваливались осыпая искрами истоптанные сады. Под их обломками погибали защитники и просто жители, не успевшие убежать. Уже более получаса продолжалась битва в этом роде. То оттуда, то отсюда солдаты и кавалеристы тащили какого-нибудь гурдалинца, бабу, барана, козла, корову или лошадь, но самый аул не сдавался. В 14 часов Бакланов приказал отступать. Перестроились в обычный порядок и двинулись обратно. Четыре повозки для раненых и убитых оказались переполнены. Их взяли в центр построения. Там же гнали 50 пленных. Авангард составили казаки с ротой линейного батальона. Местность вокруг Гурдали открытая. Скирды стога, за ними стали собираться чеченцы из других аулов. Огонь их во фланг заставил приостановиться, выслать несколько рот, чтобы отогнали неприятеля, и заодно сено пожгли. Недобитые гурдолинцы вылезли из аула и насели на хвост. Казаки провели несколько атак, чтобы отогнать их. Суходольский был ранен. Когда подошли к месту предполагаемой переправы, где ждал оставленный батальон, Бата заявил, что, по его данным, переправляться здесь нельзя, поскольку на том берегу в лесу ждут толпы чеченцев. Решили продвинуться выше по Мичику и переправиться, не доходя чеченского укрепления Шуаиб-Капа. Но и здесь переправа оказалась невозможной. Берег очень крут». Бакланов обругал Бату, приказал вернуться и переправляться на полдороге от Гурдали к Шуаиб-Капе. После переправы пришлось подниматься на Качкалыковский хребет через невырубленный лес между двумя просеками. Первым начал движение Бакланов с полком номер 17 и ротой линейного батальона. В барьергарде стал Николай, С батальоном, который до этого осторожил переправу, правую цепь составили две роты подполковника Крылова, левую — две роты полковника Неймана. Авангард прошел через лес благополучно. Остальные шли по лесу с жестоким боем. Чеченцы засели во враге на обратном пути, когда дорога стала подниматься в гору. — Град пуль! — осыпал солдат. — В кустах и на деревьях! Всюду скрывались подошедшие с соседних аулов чеченцы. Движение колонны продолжалось в порядке, но тихо. Тройки лошадей с ранеными и убитыми останавливались, утомленные жарой и тяжелой поклажей. Убитых и раненых стали складывать на орудие. В глубине оврага, атакованное со всех сторон чеченцами, Три-четыре раза вступали в бой холодным оружием. Пороховой дым густым облаком висел над оврагом и клубами подымался над лесом. Когда вышли из оврага, лошади стали Надо отдых. Николай приказал остановиться и дал знать о том Бакланову, который шел впереди. Через полчаса Бакланов вернулся и помог со спешенными казаками выйти пехоте из лесу. Для раненых взяли лошадей у казаков. Чеченцы продолжали наседать, но цепи держались. По страшной жаре один майор, командир второго батальона, заполучил поплексический удар. От частой стрельбы нельзя было зарядить накалившееся оружие. У чеченцев творилось то же самое. Подъехав к карьергарду, Вакланов видел, что прикрывает все движение 15 солдат, и три офицера. За ними толпой шли сто чеченцев с кинжалами. Но у солдат четыре-пять ружей еще оставались годны, и чеченцы держались в отдалении. В пять часов вечера вышли к чинарам, глотнули свежего воздуха, немного отдышались и сами атаковали чеченцев, загнали их в кусты. На этом набег на аул Гурдали закончился. Но долго еще жили сказания о злополучной для нас гурдалинской катастрофе. Подсчитано, что ходили в набег 1350 пехотинцев и 800 казаков при семи орудиях. По одним данным, 5-6 офицеров и более 300 солдат были убиты и ранены, Но ни одного не оставили. Всех вывезли, забрали с собой. По другим убитыми потеряли двух офицеров, 41 солдата и двух казаков Даниила Абашина, средненовочеркасской станицы и калмыка Федора Утхашева из 4 сотни среднего улуса. ранеными 8 офицеров, 179 солдат и 24 казаков. Линейная рота потеряла ранеными одного офицера и 16 солдат, артиллеристы – 7 человек. По рапортам выходило, что из Гурдали вывели даже 52 человека пленных, а затем явились еще 150 замирившихся. Но Волконский утверждает, что 30 убитых и раненых бросили, не вынесли. Чего давно уже не случалось на Кавказе, и от оттого набег на Гурдали являл собой, так сказать, катастрофу. В полку номер 17 за бой 11 августа чины Харунжих получили Николай Анисимов и Василий Семенов. Экспедиция Борятинского в Большую Чечню удалась. Четыре дня... 11, 12, 13 и 15 августа пылали аулы и хлеб на убранных полях. Хвалился Борятинский, что будущей зимой Шамилю нечем будет кормить в Большой Чечне тавлинскую конницу, а пеших тавлинцев, непривычных воевать на плоскости и в лесах, грозился потрепать, как 27 февраля 1851 года когда нижегородские драгуны у речки Бас под три сотни пеших чеченцев изрубили. 17 августа 1852 года погиб казак полка номер 17 Иван Егоров Кременской станицы, но обстоятельства его смерти неизвестны. 25 августа полюбоваться на дела Борятинского приезжал из Тифлиса в Воздвиженское сам Воронцов а 16 сентября явился Шамиль и пытался отомстить за разоренный край нападением на грозненские мирные аулы. Но снова ему не повезло. Организованная батой разведка точно назвала место и время будущего нападения. Шамиля подстерегли, зажали на обратной дороге на переправе, отбили всю добычу, 100 лошадей и взяли 11 пленных. На поле боя потом подобрали 62 чеченских тела. 1 октября 1852 года Яков Петрович Бакланов был произведен в генералы, но оставлен командовать 17-м полком. Все это время Воронцов несколько раз писал в Петербург, прося назначить Бакланова при нем, для особых, так сказать, поручений, хотя вакансий в Кавказском корпусе не было, да и должность такая не предусматривалась. Пришли производства. 5 сентября произвели в Харунже урядников Федота Дадонова, Михаила Маркова, Григория Зубова и Ивана Аршинова. С 29 октября произвели в уряднике Андрея Попова Ясауловской Сауловской станицы. В Куринском же наслаждались временным покоем. Офицеры, служившие в этой крепости, вспоминали, что письма и газеты получали раз в месяц из Хасаф-юрта. Ответ из Центральной России шел два месяца. Но у них в Куринском были книги. Что касается развлечений, то развлекались погонями за неприятелем. Особо вспоминали просики вырубленное среди чинарового леса, завтраки на траве и долгий разговор на ковре вокруг костра с Баклановым. Это если Бакланов не был занят. Обычно он с шестью урядниками ежедневно пешком изучал Качкалыковский хребет и склон по другую его сторону. Осень прошла тихо. Пришло лишь огорчительное известие. Что Фрей так от чехотки помер. Не всем он, добрый и честный, приходился по сердцу. Офицеры готовы были за него в огонь и в воду. Солдаты любили его, как родного отца. Ни перед кем спины не гнул. Удачи беспрестанные. А это некоторым и досадно, и обидно. 29 октября произвели вурядники Егора Демина, Трофима Артемова. Егора Моисеева, Алексея Головачева, Николая Бирюкова, Мартина Наталютина, Данилу Дереглазова, Никиту Никонова и Андрея Попова. 9 ноября получили чины Харунжих Петр Федоров, Василий Перфилов, Николай Бакланов и Иван Сергеев. За осень Бакланов лишь раз сходил в набег, 11 ноября. Зато с началом зимы русские опять активизировались. 14 декабря погромили аул хан -Кала, а 20 декабря в Хасаф-Юрте отличился опять полковник Николай. Случилась тревога. Николай взял с собой 70 казаков полка номер 18 из сотни лощилина и погнался за хищниками настиг их у Магомед-Юртовской балки. А Магомед-Юртовской балки, оказывается, стоял Аухский наиб со всеми своими мюридами. Четыреста шашек. Николай не растерялся, и с казаками ударил в пики. В балке тесно. Дрались первые ряды. Но прокинуть чеченцев так и не смогли. Очень уж силы неравные. Спасло Николая то, что поблизости проходила оказия с прикрытием из роты пехоты при одном орудии. Артиллерийский сотник Кульгачев, нарушая все уставные требования, поскакал с орудием на выстрелы, доносившиеся из балки. Дурной пример заразителен. Вслед за ним побежала пехотная рота. Николай смог отбить вторую атаку чеченцев, когда орудие развернулось на краю оврага и врезало продольно над головами казаков картечью. А тут и пехота подоспела. У Николая потери были минимальные семь казаков ранено, восемь лошадей убито. Чеченцев с берегов Мичика переселяли в наши пределы. Воронцов решил окончательно утвердиться на Мичике.